Тут-то мы обе не утерпели и заплакали. Сидим и плачем, и друг дружку из рук не выпускаем. В первый раз так с нею было во всю ее жизнь. Только к мы друг с дружкой сидим, а ваша Настасья входит и говорит, какая-то вас там барыня спрашивает, осведомляется. Всего это четыре дня тому назад было.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 Так странно это сказал, так, что уж тут можно было и испохватиться. А она у меня такая властная была, нетерпеливая, расспросов этих и грубостей не переносила. «Ступайте», — говорит, — ткнул ей пальцем на лестницу, а сам повернулся и в свою коморку ушел. «Что ж бы вы думали?» Входит это она, спрашивает, и набежали тотчас со всех сторон женщины. пожальте пожальте, Все женщины смеются, бросились на румянины, скверные, на фортепианах играют, тащат ее. Ябло говорит, от них вон, да уж не пускают. Арабела тут она, ноги подкосились, не пускают, да и только. Ласково говорят, уговаривают, портеру раскупорили, подают, почют. Вскочила это она, кричит благим матом, дрожит, пустите, пустите.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 Она утро глаза сверкают у ней, встанет, ходит, в суд, говорит, на нее в суд. Я молчу, но что, думаю, тут в суде возьмешь, чем докажешь? Ходит она, руки ломает, слезы у нее текут, а губы сжала, недвижимы. И потемнел у нее весь лик с той самой минуты и до самого конца.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 А пока мист, простите, — говорит, — меня за один прямой к вам вопрос, не могу ли я сейчас быть вам чем полезен. Не я вам, — говорит, — а вы мне, — напротив, — тем самым сделаете удовольствие, коли допустите пользу оказать вам какую не есть. Пусть это будет, — говорит, — за вами долг, и как только получите место, то в самое короткое время можете со мной поквитаться».